Глава шестнадцатая. Мевида Люмер. Будильник зазвенел в час пятьдесят. Алиса уставилась в потолок, пытаясь осознать, то ли это очередная фаза бесконечно долгого сна, то ли на самом деле пришлось вовремя просыпаться. Этой ночью ей уже сотни раз снилось, будто она встаёт, собирает вещи и уходит из дома. Потом она вновь оказывалась в постели, понимала, что спит, И все начиналось сначала. Алиса спустила ноги с кровати, копчик тут же обожгло резкой болью. Такого ощущения в зацикленном сне не было. Похоже, все-таки наступило долгожданное утро. Проклиная Фребера да Амра, она поплелась в ванную комнату. Ей предстояло убраться из дома Бернарда до прихода Расика. Скорее всего, детектив не ждет такой наглости. Он не догадывается, что у Алисы есть запасной путь отхода с Ирбуга. Только она не собиралась им пользоваться. Пока. Для начала нужно вытащить из тюрьмы Бернарда, а до того времени лучше не попадаться на глаза лохматому сыщику. Алиса умылась, посмотрела в зеркало и криво улыбнулась бледному замученному пугалу, что-то забывшему на месте ее отражения. На лбу изрядная шишка, под глазами тёмные круги, щёки впали. Можно без грима проходить кастинг на роль мертвеца в фильме ужасов. Алиса вздохнула и принялась собирать вещи. Она понятия не имела, где придётся сегодня ночевать. Но возвращаться в дом друга точно не стоило. На улице было темно. Ещё как минимум минут сорок ей предстояло бессмысленно слоняться по городу. «Раньше трёх в офисе Мивиды-Люмер вряд ли кто-то появится». Алиса не возлагала особых надежд на эту встречу. Она не верила, что за десять часов можно так тщательно подготовиться к убийству, а именно столько времени прошло с момента, когда Фрибер отдал начальнику отчёт до появления Алисы в спальне Верана. Убийца всё продумал заранее. Он знал, что отец и сын принимают одинаковые таблетки. Дождался удобного момента и выкрал бутылёк Бернарда. И чтобы хозяин дома ни о чём не догадался, оставил взамен точно такое же. Затем купил снотворное с больше, чем у вера на дозировкой и подменил таблетки. Пришёл на приём Таруза и незаметно срезал блёстки с рубашки Бернарда. Дальше дело оставалось за малым — пустить в спальню газ, разбросать блёстки и благополучно скрыться». Как ни крути, выходило, что убийца должен был близко знать и Бернарда, и его отца. Мысли снова возвращались к Тарузу. Алиса плелась по темной улице. Невыносимо хотелось кофе. Она готова была продать душу первому встречному дьяволу, только бы тот угостил ее чашечкой бодрящего напитка. Пусть даже растворимого. Дать черт с ним, она согласна на отвратительный «три в одном». Может, съездить в кафе, где готовят эспрессо со сгущенкой? Алиса всерьез размышляла над этой затеей, когда наткнулась на круглосуточный бар. Кофе ей тут вряд ли пригложат, а вот что-нибудь на завтрак у них наверняка найдется. Бармен лениво ковырялся в похожем на половинку яблоко телефоне. Завидев Алису, он зевнул и вяло махнул в знак приветствия. Она вскарабкалась на высокий стул и улыбнулась. — Привет! Угостите завтраком! Ирбужиц сладко потянулся и прокричал, видимо, обращаясь к повару. «Пим, у нас остались тапры?» «А то!» — ответил приглашенный голос. «Давайте тапры», — согласилась Алиса. «Ну и подман. Только, пожалуйста, никакой багнии». «Закажите через меню», — парень кивнул на барную стойку. «У меня на багнию жуткая аллергия», — предостерегла его Алиса. «Съем хоть немного и помру прямо на этом стуле». Бармен подозрительно покосился в ее сторону. Алиса придала лицу серьезное выражение. Парень нехотя поднялся и скрылся за перегородкой. «Правильно, пусть лично передаст ее заказ повару». Тапоры без багний оказались вполне съедобными. Блины как блины, только тесто более плотное и тягучее. А вот подман был так себе. Крамина готовила гораздо вкуснее. Алиса соживала завтрак, пока бармен тихонько посапывал в ярко-оранжевом пуфе. Время близилось к трем. Пора было выдвигаться. Хорошо, что вчера она догадалась выяснить у Фребера не только назначение Дерфера, но и адрес офиса Мивиды Люмер. Как оказалось, Дерфер — это устройство, фиксирующее всё, что видит и слышит детектив. Причём данные в режиме реального времени передаются на защищённый полицейский сервер. Вести расследование детектив обязан только с включенным Дерфером. Без этого устройства он не обладает никакими полномочиями. А с ним может действовать как заблагорассудится. В рамках закона, конечно. Иначе миг лишится работы. Выходило, что вчера Алисе колоссально повезло. Без Дерфера Расок не имел права требовать от нее ответов. Но она не сомневалась. В следующий раз детектив своего не упустит. Офис Мивиды располагался в двухэтажном здании. Алиса решила воспользоваться проверенной схемой и представила секретарю межпланетным курьером. Главное — попасть в кабинет, а там будет видно, как вести себя с этой женщиной. Девушка-секретарь созвонилась с начальницей, получила согласие на встречу и проводила Алису в кабинет. мивида люмер выглядела в точности, как на фотографиях в отчете Фрибера. Узкие глаза — тонкие губы, напоминающая ёжика прическа. Кабинет был просторным и светлым. Лимонные стены, розовый потолок, голубая мебель. Вроде бы всё в привычных для Ирбуга разноцветных красках. Вот только краски эти опытный дизайнер приглушил на несколько тонов. И оттого атмосфера становилась более спокойной и уравновешенной. Даже неизменные пуфы здесь не выделялись яркими пятнами. Все они были одинакового бледно-зелёного цвета. Мивида оторвала глаза от разложенных на столе бумаг и посмотрела на Алису. «Послание с земли?» — спросила она на общем. Голос Ирбушки звучал мягко и спокойно. Алиса подошла ближе. Стена за спиной женщины была увешана фотографиями детей, маленьких и постарше, девочек и мальчиков. Кто-то смеялся, кто-то плакал, кто-то заинтересованно вглядывался в объектив. «У меня нет для вас послания» сказала Алиса. «Я хочу поговорить о вашей встрече с помощником Крила Перроу». Мивида окинула ее внимательным взглядом. «Как вас зовут?» Вежливая улыбка. Ни переживаний, ни страхов, ни капли волнения. Алиса подтянула лямки рюкзака. Ей было не по себе от странного спокойствия этой женщины. «Простите, что соврала насчет послания. Меня зовут Алиса». И мне очень нужно с вами поговорить. Ещё одна вежливая улыбка. Что вам известно, Алиса? Рука женщины плавным движением подпёрла подбородок. Алиса отвела глаза. Она не привыкла вести подобные разговоры. Мне известно, что пять дней назад вы встречались с помощником Крила Пероу. Ирбушка молча ждала продолжения. Алиса набралась смелости и добавила: Я знаю, что вы передали ему сумку с деньгами. Вы можете это доказать? Брови женщины слегка изогнулись. Могу, Алиса стиснула лямки рюкзака. Телефон с фотографиями отчётов Рибера был наготове. Тогда присаживайтесь. Мевида повела рукой в сторону пуфов, а затем вышла из-за стола. Персиковый комбинезон женщины был сшит из легкой воздушной ткани. Широкие штаны, зауженные голени, напоминали шаровары. Заиграла музыка. Мивида взяла со стола телефон и поднесла аппарат к уху. Слушаю. Ее брови изогнулись. Ербушка посмотрела на Алису. Вы случайно не знакомы с детективом Рассиком Виелли? Случайно знакома. Алиса досадливо поморщилась. «Пригласите детектива», — сказала Мивида в трубку и отложила телефон. «Желаете что-нибудь выпить?» Она подошла к высокой тумбочке, на которой стояли стаканы и несколько графинов с напитками разных цветов. «Почему бы и нет?» — Алиса опустилась в пуф. «Все катилось к черту. Она-то рассчитывала, что успеет пообщаться с Мивидой до прихода Рассека. А теперь детектив вытрясет из нее правду про Торнер» потом посадит в соседнюю с Бернардом камеру, и они с другом до конца дней будут любоваться Ирбушским небом из-под прозрачного купола. Интересно, сообщит ли кто-нибудь об аресте родителям? Лучше бы нет. Она не хотела, чтобы мама с папой вот так узнали о её межпланетных путешествиях. Похоже, появление детектива вас расстроило. Мивида протянула стакан. Алиса благодарно улыбнулась и понюхала синюю жидкость. «Это крелк», — пояснила женщина. «Уверена, такого вы ещё не пробовали». Запах крелка напоминал земной напиток из корня цикория. Эту гадость Алиса пила лишь однажды, поддалась на уговоры маминой подруги, упорно утверждавшей, что по вкусу цикорий ничем не отличается от кофе. В тот раз Алиса пришла к выводу, что заявлять о схожести этих двух напитков может только несчастный, никогда в жизни не пробовавший настоящего кофе а потому с сомнением посмотрела на синюю жидкость. С другой стороны, в тюрьме ей такого не предложат. Она сделала глоток. Напиток оказался слегка горьковатым, в послевкусии ощущались пряные нотки. Сложно сказать, на что эти нотки были похожи, но в воображении отчего-то нарисовались кунжут и чёрный перец. Она сделала глоток побольше». Не то чтобы напиток ей очень понравился, но он был гораздо вкуснее подмана. Расок не заставил себя долго ждать. Он прошел вглубь кабинета и без приглашения уселся в соседний пуф. Сегодня детектив надел белую футболку с изображением акулы. Огромная рыбина обнажила клыки, ярко-красная надпись гласила «You are next». Алиса подумала, что лохматый сыщик тщательно подготовился к их встрече. «И почему я не удивлён?» Расок одарил её недовольным взглядом. Затем посмотрел на Мивиду и представился. «Детектив расы к вашим услугам». «Очень приятно, детектив», — вежливо улыбнулась Мивида. Она расположилась в пуфе напротив. «Разумеется, Алиса уже рассказала вам про это». Рассек потряс в воздухе знакомым жёлтым конвертом. Мивида поставила стакан на низкий столик и протянула руку. Рассказала, подтвердила она. Детектив отдал конверт. Мивида принялась изучать фотографии. Лицо ее по-прежнему не выражало никаких эмоций. Алиса заметила, что первая страница отчета отсутствует. Видимо, Рассек решил скрыть имя заместителя Верана. Все предусмотрел, с неприязнью подумала она. Мивида положила конверт на столик. «Эта история не могла не выйти мне боком», — мягко произнесла она. «Однако я рассчитывала, что это произойдет немного позже. Полагаю, теперь вы меня арестуете?» «Разумеется», — подтвердил детектив. «Только для начала я бы хотел услышать ваши объяснения». Мивида взяла стакан, сделала глоток. «Я не привыкла оправдывать свои поступки». В голосе женщины звучали ледяные нотки. Я не из праздного любопытства интересуюсь. Расок откинулся в пуфе и соединил ладони на животе. Я расследую убийство. Убийство? Брови ирбушки изогнулись. И кого же я по-вашему убила? Я пока не предъявляю обвинений. Официальным тоном заявил детектив. Но вам следует знать, что эти фотографии были обнаружены в доме Верана Лаги. Расек внимательно наблюдал за реакциями виды. Возможно, его слова и произвели на женщину впечатление, но ее лицо, похоже, было неспособно отразить хоть какие-нибудь эмоции. Речь идет об убийстве Верана? – спросила она с вежливой улыбкой. Разумеется, подтвердил детектив. Мевидо на секунду задумалась. «Если я не ошибаюсь, его убили в пятый день тридцатой фазы». «Так и есть». Расек склонил голову набок. Похоже, его тоже смущала невозмутимость Ирбушки. «Боюсь, детектив, вы обратились не по адресу». Неискренне посочувствовала она. «За день до убийства я отправилась на Торнер. Пробыла там до обеда следующего дня» а потом еще трое суток провела в зоне карантина. Думаю, вы легко сможете это проверить». Рассек запустил ладонью волосы. Рука застыла. Взгляд детектива уперся в стену с детскими фотографиями. Мирида тем временем вернула стакан на столик. «А как вы оказались замешаны во всю эту историю?» — спросила она, глядя на Алису. уверенно дело не в простом любопытстве — «Веран Лаги был вашим другом?» Алиса посмотрела на расыка, Тот почувствовал взгляд и повернул голову. «Нет», — глядя лохматому сыщику в глаза, сказала Алиса. «Мой друг Берноус Лаги. Слышали о таком?» Детектив выдержал взгляд. «Теперь мне многое становится ясно». Мевидо закинула ногу на ногу и внимательно посмотрела сначала на расыка, а потом на Алису. «Думаете, моя история может чем-то помочь вашему другу?» «Нет». Алиса опустила глаза на стакан с крелком и тихо добавила. «Похоже, эта версия зашла в тупик». «Спасибо, что говорите правду». мивида поднялась с пуфа, подошла к стене с фотографиями и принялась их разглядывать. Расок проводил ее пристальным взглядом. Алиса сделала глоток. Она не могла не думать о предстоящей беседе с детективом, однако эмоции почему-то отступили на второй план. «Просто не буду ему ничего рассказывать», — мелькнула беззаботная мысль. Телом овладела удивительная легкость. Захотелось прикрыть глаза и расслабиться. То ли так действовала невозмутимая сдержанность Мевиды, то ли успокаивала умиротворенная атмосфера кабинета, то ли... Она задумчиво посмотрела на стакан. Подняла глаза на детектива. Тот неодобрительно покачал головой. Алиса послала Расаку обворожительную улыбку и с удовольствием выпила еще крелка. Мевидо тем временем продолжала изучать стену. «Скажите, Алиса...» — пробормотала она, цепляя одну из фотографий. «Берноус Лаги рассказывал вам историю Ирбуга. Говорил, что наши предки бежали сюда с Торнера». «Да», — подтвердила Алиса. «Мне это известно». Ирбушка медленно пересекла комнату и положила фотографию на столик рядом с отчетом Фрибера. Алиса с Расаком едва не столкнулись лбами, желая взглянуть на снимок. На них смотрела голубоглазая девочка. Русые кудряшки торчали в разные стороны, хорошенький носик был слегка вздернут. «Это вилла», — произнесла Мивида, усаживаясь в пуф. «Я познакомилась с ней на Торнере во время последней командировки». Алиса с удивлением заметила, как сузились глаза Рассыка. «В заповеднике», — сквозь зубы процедил он. «Да, детектив, в заповеднике». Мивида закинула ногу на ногу и будничным голосом продолжила. «Девочка любопытна, внимательна, она вполне разумна и способна понять, как работают врата. Однако пройдет еще полгода, максимум год, и мозг виллы — перестанет развиваться, остановится на уровне пятилетнего ребёнка. Жизнь девочки сведётся лишь к удовлетворению базовых потребностей. Женщина секунду помолчала, а потом подалась вперёд и внимательно посмотрела на Алису. «Ваш друг рассказывал, что за последние 10 лет только 23 ребёнка смогли благополучно покинуть Торнер». Алиса отрицательно покачала головой. Она вспомнила слова Бернарда о том, что бесчеловечно разлучать детей и родителей. Вполне логичное объяснение. Вот только она никак не могла согласиться, что более гуманным будет просто оставить их на Торнере. Рассек не сводил с фотографии глаз. «Вы хотите изменить закон о детях Торнера?» Негромко спросил он. «Не просто хочу», — резко произнесла Мивида. Я бьюсь над этой проблемой уже почти восемь лет». Она встала, подошла к тумбочке с напитками, подхватила графин с крелком и вопросительно посмотрела на Рассака. Детектив от угощения отказался. «Слышали про реабилитационный центр «Разумная жизнь?» Возвращаясь с графином в пуф, спросила Мевида. «Разумеется», — подтвердил Рассак. «Я знаю о ваших заслугах». Женщина, не спрашивая, наполнила стакан Алисы. «Заслугах!» — зло бросила она. Наконец-то в ее голосе читались хоть какие-то эмоции. «Три года, детектив. Три года центр работает в холостую. Я предусмотрела все. Лучшие воспитатели, опытные психологи, комнаты отдыха, спальни, учебные классы. Вот только закон не позволяет вывести их с Торнера». Голос Мевиды дрогнул. Она налила себе крелка, отставила графин и указала на жёлтый конверт. Это — единственная возможность. Всё стало на свои места. Детские снимки на стене, взятка политику, турия про виллу. Алиса посмотрела на фотографию. Девочка улыбалась. Её голубые глаза заинтересованно вглядывались в объектив. Что ждёт эту малышку? Разлука с родителями и болезненная адаптация к новой жизни — или утрата возможности разумно мыслить и развиваться? Неужели не существует третьего варианта? А почему вы не открыли реабилитационный центр там, на Торнере? Ведь это проще, чем пытаться вытащить их сырбуга. «Потому что бессмысленно создавать темницу в раю», — вместо виды ответил Расик. Он соединил пальцы в замок и криво улыбнулся. Попыток была масса. Некоторые центры до сих пор существуют. Десятки волонтеров ежегодно отправляются на Торнер. Разговаривают с детьми, убеждают учиться. Но какой ребенок будет ходить в школу, если никто не заставляет его это делать? Зачем чистить зубы и самостоятельно менять одежду? Зачем терпеть нудных преподавателей и следовать их странным правилам? К чему все это, если дома ждут роботы, которые готовы выполнить любой каприз? Такие центры — пустая трата времени. Расок посмотрел на Мевиду и уверенно добавил. Но разумная жизнь — это совсем другое дело. Это реальный шанс на спасение. Мевида грустно улыбнулась. Порой мне кажется, что я тоже в пустую трачу время. Сражаюсь с абсурдом закона, провожу пикеты и митинги. Вот только что, если правы они, а не я? Я изо всех сил стараюсь помочь этим детям, но постоянно спрашиваю себя, нужна ли им эта помощь. Вы говорите, что разумная жизнь — это шанс на спасение, но разве мы можем знать наверняка? Вдруг это не спасение, а тяжелое испытания, которому я не имею права их подвергать? Мивида повертела стакан в руке. Алиса с Расаком молча наблюдали, как Крелка вставляет на стакане синие разводы. Она права подумала Алиса. «Как можно решить, какое из двух зол хуже?» Детектив извлек из кармана тонкий предмет с мигающей зеленой лампочкой. Мивида вопросительно подняла брови. Рассек на пару секунд сжал устройство в кулаке, а потом положил его на стол рядом с отсчетом Фрибера. Лампочка перестала мигать. Алиса тоже с удивлением уставилась на детектива, Он неторопливо поднялся с пуфа, засунул руки в карманы и ленивой походкой подошел к стене. «Немногим удается вырваться с Торнера», — произнес Расок, разглядывая снимки. Его лохматая голова смешно покачивалась из стороны в сторону. Но сбежать — это еще не все. Гораздо труднее не сломаться в первые месяцы и не вернуться обратно. Он повернулся и посмотрел на Мевидо. «Как вы можете сомневаться? Неужели считаете, что они вырастут и обвинят вас в том, что вы забрали их с проклятой планеты?» Расок хмыкнул и криво улыбнулся. «Никто в здравом уме не будет сожалеть о наличии разума. Поверьте, я знаю, о чем говорю». Повисла пауза. Алиса ошарашенно смотрела на детектива. «Я знаю, о чем говорю. Быть того не может». Мивида растерянно покачала головой. «Я и представить не могла». Расок беззаботно пожал плечами, делая вид, что не понимает, что она имеет в виду. «Спасибо, детектив. Мне нужно было это услышать». «Всегда пожалуйста», — небрежно бросил лохматый сыщик и, взглянув на Алиса, добавил. «Думаю, нам пора». «А как вы намерены поступить с этим?» Мивида кивнула на отчет Фрибера. Расок вернулся к столику, взял конверт и положил под мышку. «Это очень важные улики», — заявил он. «И пока я не завершу расследование убийства Верана Лаги, фотографии будут храниться в надежном месте». Уголки губ детектива дрогнули. Мевидо благодарно улыбнулась. Алиса с восхищением посмотрела на Расока. Лохматый сыщик не переставал ее удивлять. Спасибо, что заглянули. МиВида наградила их еще одной теплой улыбкой. Мне было очень приятно познакомиться с вами обоими. Расек взял дерфер и кивком головы указал Алисе на дверь. Она вздохнула. Ей, в отличие от Мевидо, было бессмысленно рассчитывать на милость детектива.